Богатырь Глеб Челябинский «Как думаешь, мой свет, где живут настоящие герои?» — спросила как-то Василиса Премудрая своего сынишку Светозара. «У нас в сказке, конечно, так ведь, матушка?» Василиса Премудрая покачала головой. «Так да не так. У нас богатырям и добрым молодцам мечи-кладенцы до да шапки-невидимки помогают». А в мире в самом делишном такого нет. Там вся надежда на волю да силу, да на доброту душевную. Даже сапог-скороходов нету. Нет, нету. Зато есть сильные люди, настоящие герои. Давай я расскажу тебе про мальчика одного. В некотором царстве, в некотором государстве, в городе Челябинске Жил-был школьник по имени Глеб. Он был ни низок, ни высок, ни узок, ни широк. Ходил в школу и спортом занимался для здоровья. В общем, ни чудодейственных сил, ни косой сажени в плечах. Но однажды случилось так, что Глебушка показал себя самым настоящим героем-богатырём. Выгуливал он как-то раз свою собаку, красавицу Фриду. Она резвилась, прыгала щенком, но вдруг замерла и сделала стойку. Глеб обернулся узнать, на что отвлеклась его любимица. Оказалось, из дома напротив выбежал Тать, а за ним сосед Глеба по терему бежит и кричит. «Держи, вора, он сестрицу мою обокрал!» Глеб тут же бросился на выручку. Со всех ног погнался за злодеем, пуще соседа своего. Но и вор не лыком шит оказался, мчался быстрее ветра. Здесь пригодились бы глебушки, сапоги-скороходы твои. Да нету их, только Силушка, воспитанная спортивными занятиями, помогала нашему богатырю-герою. избежал бы злодей справедливого возмездия. «Эх, ему бы волшебная ласса или веревку-самокрутку, чтобы не гнаться!» воскликнул Святозар. «Да, сынок, но и того в мире в самом делешном нету», ответила Василиса Премудрая и продолжила рассказывать. Настоящая погоня разыгралась, как у Ильи Муромца и Соловья-разбойника. Далеко они убежали, но догнал в итоге Глебушка, злодея лютова, Скрутил ему руки за спину и крепко держал, как в тисках каменных. Тут и сосед прибежал, стал полицию вызывать. Это такие всадники правосудия, которые спасают мирных жителей от злодеев и смутьянов. А злодей лежит щекой в землю и вырваться. из рук Глеба пытается. Да не тут-то было. Напряг силы свои, герой-богатырь, и ждут-пождут полицию. Тут сосед и рассказал Глебу, как злодей этот, чтоб сестру обокрасть, еще и ударил ее. Ох, и заболело тут у Глебушки сердце за всех добрых людей. И сказал он, вору этому, «Разве можно...» Руку на женщину поднимать, да обкрадывать честных людей. Самое место тебе в тюрьме. Тут явились полицейские и забрали вора злодея в тюрьму. И судили его по честности. А Глебушка домой удалился, чтоб уроки сделать и на спортивные занятия сходить. Понравился Святозару рассказ о Глебе. Сильно в душу ему запал. Про себя он, героя нашего, Глебушкой Челябинским стал звать. А еще начал не только волшебными, но и спортивными упражнениями заниматься. Чтобы, если придется, и в мире в самом делешном врага-злодея побороть. А было... Так. Наш герой Глеб Зевакин живет и учится в Челябинске. Мальчик уже несколько лет занимается конькобежным спортом и хоккеем, а свою жизнь Глеб планирует связать с небом. Мечтает стать военным летчиком. Когда произошла эта история? В феврале 2019 года, когда Глебу было 17 лет. Где это было? У подъезда дома, где Глеб гулял со своей собакой, доберманом Фридой. Что случилось? Глеб вечером выгуливал Фриду, когда увидел, как из его подъезда выбежал мужчина. За ним гнался сосед Глеба и кричал, что его сестру ограбили и избили. Глеб вместе с собакой рванул вслед за преступником и догнал его через три дома. Тот сопротивлялся, но подросток скрутил его и под руки привёл к подъезду. Вместе с соседом они вызвали полицию. Глеб говорит, что в тот вечер он ничуть не испугался. А поймать преступника ему помогли навыки, полученные при занятиях спортом. Чему нас учит эта история? Занятия спортом делают нас выносливее и смелее. Но нужно правильно оценивать свои силы. В опасной ситуации первым делом вызывай полицию. Преступник может быть готов на всё, у него могут оказаться нож и пистолет.